3 апреля сорокового года. На вид из окон. Дни все светоноснее. Кажется, что уже лето. Но еще прохладно. Вчера Марка пела у Маркизы. Человек тридцать народу. На обратном пути Оля пела и кричала всю дорогу, не умолкая. Я вел себя глупо. Рюмка и три джин у Маркизы. Нельзя пить. Переписываю дневниковые клочки предыдущих лет Многое рву